Глава 6. По воле обстоятельств, в тот же день, когда Гарри Партридж разговаривал с владельцем-редактором журнала «Исцена», перуанские проблемы обсуждались на закрытом заседании правления «Глобаник industries владевшей телекомпанией Сибеи. Подобные встречи созывались два раза в год, продолжались по три дня и представляли собой Мастерскую по выработке политики, которой руководил председатель правления и директор концерна Теодор Эллиот. Присутствовали только директора девяти дочерних компаний концерна. Все это были крупные фирмы с собственными филиалами. Во время таких встреч происходил конфиденциальный обмен информацией, раскрывались секретные планы. Иногда от них зависела судьба конкурентов, вкладчиков и... рынков всего мира. На этих переговорах на бумагу никогда не заносилась повестка дня и не велись протоколы. Перед началом заседаний при помощи специальной электронной аппаратуры проверяли, нет ли в конференц-зале подслушивающих устройств. За дверями зала, в сам зал они никогда не приглашались, постоянно работала группа помощников, человек пять-шесть от каждой дочерней компании, обеспечивавших своего шефа необходимыми данными и консультациями. Место проведения встреч почти всегда было одно и то же. На сей раз, как обычно, это был клуб Фордли Кей, недалеко от Нассау на Багамских островах. Фордли Кей, один из самых фешенебельных частных клубов в мире, где к вашим услугам были и яхты, и поле для гольфа, и теннисные корты, и белые песчаные пляжи, предоставлял свои дорогостоящие удобства группам особо важных лиц. Многочисленные собрания были здесь в Ферботтен. Коммерсанты в Фордли Кей не допускались. Примечание. Ферботтен. Запрещены. Немецкий. Стать постоянным членом этого клуба было делом нелегким. Многие претенденты, занесенные в список, подолгу ожидали своей очереди, некоторые напрасно. Теодор Элиот недавно вступил в клуб, на что ему потребовалось два года. Встречая участников, прибывших накануне, Элиот чувствовал себя здесь хозяином. Особенно любезен он был с женами директоров Глобаник. которые будут появляться только на приемах, а также во время перерывов для партий в теннис, гольф или морской прогулки. Сегодня первое утреннее заседание проходило в небольшой уютной библиотеке с глубокими креслами, обтянутыми бежевой кожей и с узорчатым ковром во весь пол. Между книжными шкафами стояли горки с мягкой подсветкой, где были выставлены серебряные спортивные трофеи. Над камином, в котором редко разводили огонь, висел портрет основателя клуба, смотревшего с лучезарной улыбкой на маленькую компанию избранных. Эллиот был одет в белые брюки и светло-голубую тенниску с эмблемой клуба, являвшей собой щит, поделенный на четыре части, в каждой из которых над морской волной красовались пышная пальма, перекрещенные теннисные ракетки, клюшки для гольфа и яхта. Тео Элиот был классическим красавцем в любом наряде — высокий, стройный, широкоплечий, с волевым подбородком и густой шевелюрой совершенно седых волос. Седина служила напоминанием. Через пару лет шеф-председатель достигнет пенсионного возраста и почти наверняка его сменит один из присутствующих. Учитывая, что некоторые директора компании были уже в летах и не могли претендовать на этот пост, Реальных кандидатур было три. Одна из них — Марго Ллойд Мейсон. Марго помнила об этом, когда в начале заседания делала доклад о положении дел на Сибиэй. В своем четком выступлении она отметила, что с того времени как теле-радиостанция CBA со всеми ее отделениями подпала под контроль «Глобаник Индустрис», был введен строгий финансовый режим, урезан бюджет и сокращен штат сотрудников — В результате в третьем квартале прибыли возросли на 22% по сравнению с предыдущим глобаниковским годом. «Неплохое начало!» — откликнулся Теодор Эллиот. «Хотя в будущем мы ждем от вас еще большего!» Остальные утвердительно кивнули. Марго тщательно продумала свой сегодняшний туалет. и не хотелось выглядеть слишком женственной, и в то же время она желала воспользоваться преимуществами своего пола. Она собралась была надеть сшитый на заказ деловой костюм из тех, в которых часто являлась в Стоунхендж, но решила, что он не для субтропиков. В конце концов, она остановила свой выбор на бежевых полотняных брюках и хлопчатобумажном свитере нежного персикового цвета. Этот наряд подчеркивал стройность ее фигуры, что подтверждали пристальные взгляды некоторых мужчин. А Затем Марго упомянула о недавнем похищении семьи Кроуфорда Слоуна. И придирчивый Дэвид, глава компании International Forest Products, тотчас произнес. «Скверная история. Все мы надеемся, что этих мерзавцев поймают. Однако благодаря ей ваша телестанция приобрела немалую популярность». Настолько немалую подхватила Марго, что рейтинг вечерних новостей вырос с 9,2 до 12,1 за последние пять дней. Другими словами, прибавилось 6 миллионов новых зрителей. Мы среди телестанций идем первым номером. Одновременно поднялся рейтинг нашей ежедневной развлекательной программы, которую сразу после выпуска новостей передают пять наших телестанций. Тоже относится и к нашим передачам в прайм-тайм, в первую очередь к шоу Бена Ларга по пятницам. Здесь рейтинг с 22,5 поднялся до 25,9. Все спонсоры в восторге. В результате мы получили множество заказов рекламы на следующий год. «Такой рост рейтинга означает, что телезрители не переключают программы?» — спросил кто-то из присутствующих. Марго подумала, что даже эти искушенные люди не чужды непреодолимого любопытства по части работы телевидения. По опыту известно, что если телезрители включают вечерние новости, то продолжают смотреть программу этой телестанции как минимум 90 минут. В то же время число зрительской аудитории увеличивается. Как говорится, дурные примеры заразительны, С улыбкой произнес президент International Forest Products. Марго улыбнулась в ответ. «Вообще-то я тоже так думаю. Ну, пожалуйста, пусть это останется между нами». «Здесь все остается между нами», — сказал Тео Эллиот. «Доверие и искренность — принцип наших собраний». «Марго, к вопросу о рекламодателях». Это произнес Леон Айронвуд, президент West World Aviation. Загорелый калифорнеец атлетического телосложения — один из трех претендентов на место Элиота. Компания «Айронвуда» занималась производством боевых самолетов, успешно справляясь с заказами Министерства обороны. «В последнее время вы столкнулись с проблемой видеозаписывающей аппаратуры. Предприняты ли какие-то шаги? И вообще, у скольких семей есть видео?» «Около 50%, — ответила Марго». И вы правы в отношении этой проблемы. Большинство из тех, кто записывает на видеомагнитофоны, программы какой-либо телестанции, потом просто перематывают кассету, пропуская рекламные ролики, что снижает эффект нашей рекламы. Айронвуд кивнул. «Особенно если учесть, что обладатели видеоаппаратуры принадлежат к наиболее состоятельным слоям общества. Я, например, именно так смотрю телевизор». Кто-то добавил. И не забывайте про кнопку, которая убирает звук. Я всегда нажимаю на нее во время рекламы». «Дело в том, — сказала Марго, — что все эти осложнения, связанные с видеосистемами, подобны грозовым тучам, которые нависают над нами уже целую вечность. Потому-то телестанции начали, наконец, их изучать. Можно было изыскать способ для статистического анализа давным-давно, но просто... Мы не хотели знать горькую правду, и в этом мы не одиноки. Рекламное агентство, которые опасаются, что эта информация отпугнет крупных рекламодателей и тем самым лишит их колоссальных прибылей, придерживаются того же мнения. Надеюсь, перебил ее, Эллиот. В вашем финансовом плане на следующий год это предусмотрено. Да, Тео, мы предвидим, что в будущем доходы от рекламы сократятся, и ищем дополнительные источники дохода. А вот почему себе и другие телестанции без особого шума откупают кабельное телевидение и будут продолжать делать это и впредь. У телекомпаний есть капитал, и недалек тот день, когда все кабельное телевидение окажется в руках телестанций. В то же время мы изучаем возможности совместной деятельности с телефонными компаниями. «Совместной деятельности?» — переспросил Айронвуд. «Поясню». Во-первых, надо смириться с тем, что дни наземного телевещания сочтены. Через 10-15 лет старомодную телеантенну можно будет увидеть только в музее Смитсоновского института. К тому времени телецентры откажутся от традиционных передающих устройств, так как они будут неэкономичны. Их полностью вытеснят спутники и кабель? Не совсем так. Марго улыбнулась. Помимо того, что это был ее конек, у нее появилась возможность продемонстрировать свою дальновидность. Во-вторых, следует понять, что кабельное телевидение в одиночку не имеет будущего. Чтобы выжить, ему, как и нам, понадобится поддержка телефонных компаний, чья проводка уже есть в каждом доме. Уже сейчас существует волоконно-оптический кабель, позволяющий соединить телефонные телевизионные способы передачи, заявила Марго, и несколько человек одобрительно кивнули. Остается только, чтобы система заработала. Стало быть, такие телестанции, как наша, должны разрабатывать специальные кабельные программы. Потенциальные источники дохода огромны. А как насчет государственных ограничений, не разрешающих телефонным компаниям участвовать в телебизнесе, поинтересовался Айронвуд. «Ограничения эти будут сняты Конгрессом. Мы сейчас над этим работаем, уже составлен проект закона». «А вы убеждены, что Конгресс на это пойдет?» Тео Элиот усмехнулся. «У нее есть все основания для такого убеждения. Полагаю, большинство присутствующих читали книгу «Лучший Конгресс можно купить за деньги». «Эта книга должна стать настольной для таких людей, как мы». как фамилия автора. — Филипп Стерн, — ответила Марго. — Верно. Дело обстоит именно так, как описывает Стерн. Глобаник Индастрис оказывает весьма ощутимую помощь любому комитету, занимающемуся разработкой политики, которая имеет к нам отношение. А это значит, что голоса в Конгрессе куплены и ждут своего часа. Когда Марго надо будет снять эти ограничения, она даст мне знать, «А я скажу, кому следует». «Поговаривают об отмене системы комитетов политического действия», — заметил Дэвид. «И пускай себе поговаривают», — отозвался Эллиот. «Кроме того, даже если они будут называться по-другому, не сомневайтесь, конгрессмены найдут способ делать то же самое, что и сейчас». Откровенный разговор при закрытых дверях продолжался, Однако тема похищения семьи Слоуна больше не затрагивалась. Ближе к обеду настала очередь К. Фосиса Фосик ксеноса председателя правления директоров Globalink Financial Services, выступать перед коллегами. Три года назад три Trade Financial Services (прежнее название компании) Продавала страховые полисы и специализировалась на предоставлении суд средним покупателям, которые могли обратиться в любое из отделений компании, расположенных прямо в магазинах. Глобаник выкупила тритрейд, поскольку Тео Эльлио решил, что это уже готовое предприятие, способное привлечь вкладчиков всего мира из тех, кто не боится рискнуть во имя предпринимательского успеха. Во главе он поставил Фосик Сеноса. Молодого грека из второго поколения иммигрантов, получившего в Уортоне степень магистра экономики, который, искусно проведя удачную банковскую сделку, привлек к себе внимание Эллиота. Первонаперво Ксенос упразднил кредиты покупателям, что приносило весьма скромную прибыль, и закрыл конторы в магазинах. Затем он избавился от страхового бизнеса, охарактеризовав его как «мелкое и скучное занятие для кретинов». Его в большей степени интересовало что-нибудь свежее и будоражащая кровь на денежном рынке, например, купли и перепродажа мелких компаний. С тех пор Фосси Ксенос не упускал ни одной выгодной сделки и добивался баснословных прибылей для глобаник Financial, поднимая тем самым и свои собственные акции. Вот почему Марго Ллойд Мейсон относилась к Фосси третьему претенденту на кресло председателя конгломерата как к наиболее опасному сопернику. Деловая хватка и стремительный успех не помешали Фосси сохранить мальчишеские повадки, благодаря которым он выглядел по меньшей мере лет на восемь моложе своих 41. -го. Одевался он небрежно, когда говорил, быстро и отрывисто, постоянно теребил волосы, отчего они были всегда растрепаны. Он обладал даром убеждений и внушения, что вместе с ослепительной улыбкой, которую он одарял всех и каждого, составляло его главные преимущества. Сегодня Фосексенос сдокладывала о сложном, деликатном и совершенно секретном проекте, который пока находился в первоначальной стадии, но сулил золотой дождь. Он включал в себя так называемое соглашение об уплате долгов в Перу путем бартерной сделки. в обмен на право собственности и огромные капиталовложения в недвижимость. Сделка эта заключалась между глобаник и перуанским правительством. Условия и этапы проекта, о котором рассказал Фосси, были следующими. В настоящее время внешний долг Перу превышает 16 миллиардов долларов. Не выполнив долговых обязательств, страна потеряла доверие международного финансового сообщества, которое отказалось в дальнейшем предоставлять ей займы. Государство Перу, переживающее тяжелый экономический кризис, стремится вернуть прежний статус доверия и стало снова брать в долг. Глобаник Financial Services негласно взяла на себя 4,5 миллиарда долга Перу, то есть больше четверти всей суммы, заплатив за это по 5 центов с доллара, что составило 225 миллионов долларов. Кредиторы, главным образом американские банки, были рады получить даже такую сумму, так как давно уже потеряли всякую надежду вернуть деньги. Теперь «Глобаник» обеспечила долг Перу, то есть превратила его в кредитно-денежный документ. Через трех министров финансов, туризма и труда Правительство Перу было поставлено в известность, что ему предоставляется уникальная возможность выкупить у концерна «Глобаник» обеспеченный долг на сумму 4,5 миллиарда долларов по цене 10 центов за доллар, с тем, чтобы по книгам выплата прошла в перуанской валюте, солях. Фосси изобретательно насадил на крючок наживку. Таким образом, страна сможет сохранить в целости и сохранности свои скудные запасы ценной твердой валюты других стран, в основном доллары. Глобаник принимает перуанскую валюту на следующих условиях. Ей не нужны наличные, нужна бартерная сделка, по которой она получает право собственности на два роскошных курорта, которые сейчас принадлежат перуанскому правительству. Развивать эти курорты и управлять ими будет «Глобаник Financial, исходя из колоссального потенциала этих мест отдыха. Из курортного города на Тихоокеанском побережье предполагается сделать второй «Пунта де Лесте». Другой курорт, местечко Вандах, станет превосходным отправным пунктом экскурсий в Мачу-Пикчу и Куску, самые популярные объекты туризма. Наряду с этими гигантскими территориями «Глобаник» получает правительственные гарантии, обеспечивающие ей свободу действий в развитии курортов. В то же время в целях их развития «Глобаник» обеспечивает приток твердой валюты и предоставляет широким слоям населения рабочие места, что выгодно Перу. Последнее условие, строго конфиденциальное, заключается в том, что продажная цена обоих курортов На 25% ниже их реальной стоимости. Таким образом, глобаник выигрывает в нескольких отношениях. Во-первых, продав обеспеченный долг на сумму в два раза превышающую понесенные расходы, она уже получает прибыль в 225 миллионов долларов. Во-вторых, она приобретает два великолепных земельных участка всего за три четверти их реальной стоимости. И, наконец, привлекая мировой капитал к развитию курортов, она впоследствии сможет иметь колоссальные доходы от этой операции. В заключение Фосси сообщил, что в результате длительных и сложных переговоров между правительством Перу и Глобаник Financial, закончившихся несколько дней назад, было достигнуто соглашение, в котором учтены все требования Глобаник. Когда Фосси Ксенос закончил свой доклад и сел, тотчас раздались аплодисменты. Тео Эллиот, сияя, спросил. «Есть у кого-нибудь вопросы?» «Насчет этих министров из правительства», — начал Уоррен Грейден, возглавлявший Empire Chemical Corporation. «Есть уверенность в том, что они сдержат слово?» «Об этом позабочусь я». сказала Эллиот. — Могу лишь вас заверить, что мы приняли некоторые меры предосторожности, но не считаю необходимым вдаваться в подробности даже в нашем кругу. На лицах появились едва заметные улыбки. Из ответа явствовало, что без взяток не обошлось. И действительно, когда соглашение Перу-Глобаник было подписано и скреплено печатями, Для каждого из трех министров был открыт именной счет в швейцарском банке на полтора миллиона долларов. Кроме того, министры могли бесплатно пользоваться роскошными апартаментами в Лондоне, Париже и Женеве со всеми льготами. Международные компании, подобные «Глобаник Индастрис», часто оказывают такого рода услуги своим политическим друзьям. «Расскажите нам, Фосси», — попросила Марго. Достаточно ли стабильна ситуация в Перу? В последнее время там активизировались ультрареволюционные элементы, причем они действуют уже не только в Андах, но и в Лиме и в других городах. Имеет ли смысл вкладывать деньги в курорты при подобных обстоятельствах? Захотят ли туда ехать отдыхающие? Марго знала, что ступает по стрию ножа. С одной стороны... Фосси был ее соперником, и она не могла допустить, чтобы его доклад прошел без сучка и задоринки. К тому же, если план с курортами не сработает, пусть все запомнят, что у нее были сомнения в самом начале. С другой стороны, если Марго со временем возглавит глобаник, ей необходима будет поддержка Фосси то, что он привносит в доходы концерна. Памятуя об этом, она постаралась, чтобы ее вопросы звучали разумно и беспристрастно. Если Фоссий разгадал ее маневр, то не подал виду и бодро ответил. «Я знаю одно. Вся эта революционная возня скоро кончится, и в Перу рано или поздно восторжествуют прочные демократии и правопорядок, что способствует туризму». Не следует забывать, что это страна с давними традициями, основанными на демократических ценностях. Марго воздержалась от дальнейших комментариев, но про себя отметила, что Фосси обнаружил слабое место, и в будущем она сможет этим воспользоваться. Она и раньше наблюдала эту черту в людях, особенно когда дело касалось недвижимости. Далеко идущие планы заслоняли трезвые соображения. Психологи называют это отрывом от реальности, и все, кто надеялся на скорое прекращение вооруженных восстаний в Перу, по мнению Марго, страдали этой болезнью. «Безусловно», — рассуждала она, — «курорты смогут функционировать в любом случае. В конце концов, их можно охранять, тем более что в мире становится все больше мест, где курортные развлечения соседствуют с опасностью». Что касается Перу... Да только время и большие расходы покажут, кто был прав. Тео Элиот явно не разделял сомнений Марго. Что ж, если вопросов больше нет, я вот что скажу. Информация в Фосе была мне известна уже довольно давно, однако я и вас решил ввести в курс дела, руководствуясь двумя соображениями. Во-первых... Я знаю, что все вы умеете хранить секреты, а держать язык за зубами в наших интересах и в этом случае. Во-вторых, я не хочу, чтобы наши без того хрупкие отношения с правительством Перу каким-либо образом осложнились, и величайшая сделка века была бы поставлена под угрозу». Председатель встал. «Я надеюсь, вам все понятно, так что... Давайте обедать.